У всех людей преклонного возраста, даже у всех форсайтов, было много тяжелых минут в жизни. Случайный прохожий, который видит их закутанными в пелену в богатства, комфорта, никогда бы не заподозрил, что и на их пути ложатся черные тени. У каждого человека преклонного возраста, даже у сэра Уолтера Бентема,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 но инстинктивно не хотел ни на минуту поверить слухам о самоубийстве. Он не осмеливался допустить эту мысль, которая противоречила всем его интересам, интересам его сына, интересам всех форсайтов. Он боролся с ней. И так как натура Джемса всякий раз совершенно бессознательно отвергала то, что нельзя было принять с полной гарантией безопасности,